На белой колеблющейся шторе бегали тени от листвы. Неумолкаемое журчание слышалось за шторой. Это на газоне больничного сада и из переносных труб распылялась вода среди радуг, стекала каплями с листьев платана перед окном. Шельга дремал в белой высокой комнате, освещенной сквозь штору. Издалека доносился шум Парижа. Близкими были звуки, шорох деревьев, голоса птиц и однообразный плеск воды. Неподалеку крякал автомобиль или раздавались шаги по коридору. Шельга быстро открывал глаза, остро тревожно глядел на дверь. Пошевелиться он не мог. Обе руки его были окованы гипсом, грудь и голова забинтованы. Для защиты одни глаза. И снова сладкие звуки из сада навивали сон. Разбудила сестра Кармелитка, вся в белом, осторожно полными руками поднесла к губам шильги фарфоровый соусничек с чаем. Когда ушла, остался запах лаванды. Между сном и тревогой проходил день. Это были седьмые сутки после того, как Шильгу без чувств, окровавленного Подняли в лесу Фонтенбло. Его уже два раза допрашивал следователь. шельгат дал следующие показания. В двенадцатом часу ночи на меня напали двое. Я защищался тростью и кулаками. Получил четыре пули, больше ничего не помню. Вы хорошо рассмотрели лица нападавших? Их лица, вся нижняя часть, были закрыты платками. Вы защищались также и тростью. Просто это был сучок, я его подобрал в лесу. Зачем в такой поздний час вы попали в лес в Антонбло? Гуляя, осматривал дворец, пошел обратно лесом, заблудился. Чем вы объясните то обстоятельство, что вблизи места покушения на вас обнаружены свежие следы автомобиля? Значит, преступники приехали на автомобили. Чтобы ограбить вас или чтобы убить? Ни то, ни другое, я думаю, меня никто не знает в Париже. В посольстве я не служу, политической миссии не выполняю, денег с собой немного. Стало быть, преступники ожидали не вас, когда стояли у двойного дуба на поляне, где один курил, другой потерял запонку с ценной жемчужиной. По всей вероятности, это были светские молодые люди, проигравшиеся на скачках или в казино. Они искали случай поправить дела в лесу Фонтенбло. мог попасться человек, набитый тысячефранковыми билетами. На втором допросе, когда следователь предъявил копию телеграммы в Берлин Хлынову, переданную следователю с сестрой-кармелиткой, Шельга ответил, — Это шифр. Дело касается поимки серьезного преступника, ускользнувшего из России. Вы могли бы говорить со мною более откровенно? — Нет, это не моя тайна. На вопросы Шельга отвечал точно и ясно, глядел в глаза честно и даже глуповато. Следователю оставалось только поверить в его искренность. Но опасность не миновала. Опасностью были пропитаны столбцы газет, полные подробностями кошмарного дела в Вильдавре. Опасность была за дверью, за белой шторой, колеблемой ветром, в фарфоровом соусничке. подносимому к губам полными руками сестры-кармелитки. Спасение в одном. Как можно скорее снять гипс и повязки. И шельга весь застыл, без движения в полудремуть.